В сумерках посланник встретил тебя под сводами крепости, велел накинуть поверх одежды ветхую черную блузу и следовать за ним молча, не поднимая глаз. Вдвоем вы беспрепятственно проникли в башню и поднялись на крышу. Небо заволокло тучами, дул ледяной ветер, на верхней площадке горело несколько фонарей. Подхватив один, провожатый подвел тебя к заповедной лестнице. «Стойте здесь», — шепнул он. Надеюсь, вы услышите то, что слышал я, и сообщите обо всем преемнику. Тебе дозволено находиться здесь в столь поздний час? Да. До рассвета сюда никто не сунется. Глаж... Другой уполномоченный давно спит и видит десятый сон. Еще кто-нибудь в башне слышал крики? Допытывался ты. Здесь очень толстые стены, ответил гонец и едва различимым шепотом добавил, а может... «Может, это потусторонний звук?» «В подклете водится привидение?» — испугался ты. «Откуда мне знать? Но что-то или кто-то там точно есть». «Одолжи, фонарь!» — попросил ты. «Зачем?» — изумился слуга, протягивая искомое. «Внизу наверняка темно». «Не дав провожатому опомниться, ты зашагал вниз по лестнице. Слуга, разинув рот, смотрел тебе вслед». Именовал ступень за ступенью, однако не увидел ничего, кроме уже знакомых стен из бледно-желтого известняка, ни дверей, ни пролетов. Лестница спиралью велась по периметру башни, только своды чересчур низко нависали над головой. Человеку-рослому вроде Мавата или Гибала пришлось бы идти, сутулившись. Чем ниже ты спускался, тем отчетливее, надеюсь, становился несмолкаемый скрежет. Либо он был настолько привычным фоном для обыденных звуков, что не привлек твоего внимания, уловил ли ты плеск. Нахмурившись, ты опасливо продолжал спуск. Ты замедлил шаг, различив в свете фонаря влажные стены, мокрый пол и замер при виде воды, затопившей ступени, высоко поднял фонарь. Впереди, в десяти-двенадцати футах из подземного озера поднимался новый пролет. Ты мешкал, поочередно косясь то на стены, то на скопление воды. «Интересно, какая здесь глубина?» – пробормотал ты себе под нос. Обернувшись, скользнул взглядом по влажной кладке до места, где она сменялась сухой. Неопределенно пожал плечами и шагнул в воду. Через две ступени погрузился по колено, споткнулся и едва не упал, когда вместо третьей ступени очутился на ровной площадке. Ты осторожно двигался вперед, пока не уткнулся насквозь промокшим сапогом в основание встречной лестницы. На ее вершине зиял проем. Переступив порог, ты осветил комнату площадью в 10 футов. Скрежет тут усилился совершенно отчетливый, неопровержимый. Прямо перед тобой темнела массивная дубовая дверь. Справа проем поменьше вел в подобие ниши, где лежали продолговатые кости и груда черепов. Всего шестнадцать, хотя едва ли ты удосужился сосчитать. Слева ты поморщился от вони, ударивший в нос. А в следующий миг узнал человека, распростертого на каменных плитах. Его грязные, некогда белые одежды превратились в лохмотья, ноги были заведены назад и связаны с руками за спиной. Твое лицо исказило гримасы ужаса. Даже в столь бедственном положении пленник внешне чрезвычайно походил на своих брата и сына. Поэтому ты безошибочно угадал в нем отца Мавата, глашатая ворона из Иродена. Живого! Правда, на последнем издыхании. Что ты почувствовал, увидев глашатая, если он еще считался таковым после коронации Гибала, живым? Мават категорически отрицал такую возможность, уверяя всех и каждого, что отец мертв, И сложившаяся ситуация – это единственный неоспоримый факт. Очевидно, смерть отца была делом чести для Мавата. Какой позор постигнет его, если выяснится, что Глашатый пренебрег священным долгом. Впрочем, на кону стояли вещи посерьезнее самолюбия Мавата. На кону стояло благополучие всего Иродена. Как я уже говорил, ты производишь впечатление человека неглупого. Ты не принял на веру заявление Мавата, о неопровержимой гибели отца, руководствуясь при этом отнюдь не праздными рассуждениями. Потом гонец поведал тебе о подозрительных криках. Скорее всего, ты рассчитывал обнаружить глашатая живым, однако предвкушать катастрофу — это одно, а утвердиться в своих самых страшных догадках — совсем другое. Все это время Глашатай был жив. Ты злобно цикнул и отвернулся. Из страха, из презрения к трусу, что терзало тебя мысль что не только мир мирмовато строился на незыблемой вере в самоотверженность глашатая или осознание что освобождение пленника сейчас бессмысленно обратного пути нет отец Мавато, безусловно вправе вернуться на поверхность но но он пролежал столько времени связанным сумеет ли он добраться до лестницы преодолеть ее извилистые пролеты допустим сумеет а дальше что произойдет? Взберись он на крышу. Тогда разоблачение неизбежно. Сколько часов минуло с того момента, как ты спустился в подклет? Сколько часов осталось, прежде чем Гебал явится сюда и застанет тебя на месте преступления? Ты обратил взор на исполинскую дубовую дверь, однако подходить к ней не стало, заглянул в нишу, оборудованную под склеп. Как и говорил Тикас, там покоились останки прежних глашатаев, дочисто обглоданные птицами. Кости перенесли сюда и аккуратно уложили в центре усыпальницы. Сообразив, с чем имеешь дело, ты вновь покосился на отца Мавата, обездвиженного, начисто утратившего человеческий облик, и с отвращением отвернулся. Нехотя, словно через силу, твой взгляд переместился на дубовую дверь, по телу забегали мурашки, волосы на затылке встали дыбом. Ты, конечно, догадывался, что источник неумолчного скрежета скрывается за этой створкой. Поразмыслив, ты двинулся назад к лестнице, прислушался, вернулся обратно. Уверен, все это время ты ощущал мой зов, чувствовал, как кто-то или что-то говорит с тобою, только не мог различить слов. Собравшись с духом, ты толкнул массивную дверь. Та поддалась на удивление легко. Несмотря на вес, она не просела, смазанные петли даже не скрипнули, а если бы и скрипнули, скрежет бы полностью заглушил посторонний звук. Ты распахнул дверь пошире, приблизился, поднял фонарь и узрел меня. Точнее, узрел громадный черный валун с шершавыми белыми прожилками. Высотой 4 фута и 12 футов в диаметре, валун располагался в углублении, вырубленном полу просторной залы и непрерывно вращался пол стены воздух каждая мышца твоего тела вибрировали от оглушительного скрежета разумеется тебе и раньше случалось видеть жернова но не такие огромные по правде сказать я слишком велик для жернова и перемалываю лишь самого себя до каменные плиты ты таращился на меня целую по своим меркам вечность мне наконец удалось разглядеть тебя вблизи разглядеть, как судорожно вздымается твоя грудь, ощутить, как бешено колотится сердце. На лестнице ты ступил, объятый страхом, по мере погружения под землю твой страх усиливался, а при виде связанного, беспомощного, глашатая он достиг своего пика. Следом пришло осознание, что главный секрет таится за деревянной дверью, именно там сокрыто нечто, которая исподволь едва уловимо взывала к тебе с первого дня твоего появления в башне. Фонарь в твоей руке качнулся, пламя дрогнуло. Ты попытался унять лихорадочное биение сердца и задышал ровнее. С губ сорвалось «Что такое?» Однако твой голос потонул в громком скрежете. Тряхнув головою, ты совладал с паникой и описал подле меня круг. Остановился приметив небольшую дверцу, во много раз меньше дубовой, однако твой взгляд был прикован ко мне. Завершив обход и не обнаружив ничего, кроме меня и двух створок, большой и малый, ты сунулся во второй проем. Поколебавшись, спустился по узким ступеням к вращательному механизму, простиравшемуся до высверленного в полу углубления. Механизм сильно отличал меня от прочих жерновов. Раньше ты сталкивался с нагромождением плоских камней, снабженных перекладиной, которую толкали люди, лошади или быки. Меня же вращал массивный деревянный вал, крепившийся к исполинскому зубчатому колесу из дерева. Оно цеплялось зубьями с другим колесом, похожим на первое, как две капли, вплоть до вала. Вращаясь, вал приводил в движение второе колесо, то, в свою очередь, первое, чей вал вращал уже меня. Частичным источником питания механизма служила вода. «Надо отдать ворону должное», — постарался он на славу. «Конечно, за годы заточения я изобрел множество способов улучшить процесс, но по понятным причинам не спешил делиться ими с Богом Иродена». Понаблюдав, как крутятся колеса и вращаются валы, ты вновь поднялся ко мне. Тебе хотелось бежать отсюда на поверхность, однако ты отважился обогнуть меня еще дважды. На лбу у тебя залегла складка, Во взгляде сквозило недоумение. «А теперь слышишь меня, Эолу?» Фонарь едва не вывалился из твоих трясущихся пальцев. У меня нет рта. Устная речь требует неимоверных усилий, а результат мало походит на человеческий голос. «К-к-к». Ты запнулся и, собравшись с духом, предпринял новую попытку. «Кто здесь?» К несчастью, твой голос потонул в общем шуме, а я более ничего не добавил. Дрожа всем телом, ты попятился к выходу и захлопнул дубовую дверь. Глашатый по-прежнему лежал, не шелохнувшись, очевидно, без сознания. Миновав его, ты направился к лестнице. Вода успела схлынуть, обнажив некогда затопленную, а ныне просто мокрую площадку. Преодолев ее, ты начал взбираться по ступеням, но, не пройдя и десяти шагов, замер, опустился на пол и, пристроив подле себя фонарь, обхватил голову руками, А чтобы хоть как-то успокоиться, принялся считать каждый вдох и выдох. «Это уже чересчур», — пробормотал ты, уставившись себе под ноги. «Здесь творится какая-то дьявольщина». «Ничего не понимаю». До сих пор обстановка была хоть и пугающая, но терпимая, пока я не заговорил с тобой. Эта крохотная деталь переполнила чашу, страх перерос в панический ужас — который охватывает человека, когда на его глазах происходит нечто поистине чудовищное. Но ты был воином. Неоднократно сталкивался со смертью, а может и с чем-то пострашнее. Господин должен знать. Ты выпрямился, поднял фонарь и встал, хотя в глубине души мечтал унести от меня ноги и спрятаться в каком-нибудь укромном местечке. Подавив отчаянный порыв, ты решительно двинулся вверх по лестнице». Наверху вдруг послышались шаги. Ты круто развернулся, на цыпочках спустился на площадку, откуда взбежал по ступеням в переднюю залу, где лежал глашатый. Затравленно огляделся, юркнул в усыпальницу и, распластавшись за грудой черепов в перемешку с бедренными и берцовыми костями, задул фонарь. Когда твоя голова коснулась пола, ты наткнулся щекою на выступ. Что-то больно вонзилось в кожу. Пока гибал не переступил порог, А кто еще мог спуститься в подклет, кроме гибала? Ты приподнялся, пошарил по полу и нащупал продолговатый округлый предмет с продетым шнурком, накрыл его ладонью. С фонарем в руках гибал шагнул в залу и пнул бездвиженного брата сапогом. Эй, ты! Еще не сдох! Глашатый открыл глаза. Чувствуешь, как от тебя разит? скривился, гибал, или уже принюхался? Развяжи меня! Слабым, при исполненном агонии, голосом потребовал Глашатой: «Развяжи ты, смердящий пес!» «Зачем, скажи на милость!» — веселился Гибал, «Ты ведь и до двери не доползешь!» «Тогда прикончи меня. Ты добился, чего хотел. Занял мое место и вдоволь поиздевался надо мною. Какой теперь от меня прок?» «Совершенно никакого, братец. Но вот досада. Пока жив ворон...» не аватар, а сам бог. Тебе можно умереть не иначе, как через самопожертвование. Сгинешь ты, сгинет и ворон. Поскорей бы. Ты закусил губу, чтобы подавить изумленный возглас. Я тоже с нетерпением ждал смерти бога. Гибал хотел не просто взойти на скамью. Он намеревался убить ворона из Иродена. Убить бога. «Вы оба обречены», — разглагольствовал Гибал. «Никакими молитвами и подношениями ворона не спасти. Только твоя смерть вдохнет в него силы. Ручаюсь, он горько раскаивается в своем решении свести все к одной единственной жертве». «Заблуждаешься», — возразил отец Мавата. «Ворон, могущественный бог, способный стереть тебя с лица земли». За последние сто лет ворон не сделал для Иродена ровным счетом ничего. «Вот кто!» Гибал кивнул на дубовую створку, питает нас все эти годы. «Врешь», — простонал глашатый. «Нет, братец». «Ворон давно исчерпал силы, не отрицай. Если ты не догадывался об этом до того, как взойти на скамью, то лишь потому, что обуреваемый жаждой наживы не удостаивал вниманием корабли, пересекавшие пролив, и не странствовал дальше границы, где снимал скальпы с вербов. Потом...» «Когда все открылось, а открылось оно в ту самую секунду, когда ты спустился сюда и узрел его?» гибал вновь кивнул на дверь. «Что ты предпринял?» «Правильно, ничего. Хотя мог бы решить проблему моим способом свернуть шею полудохлой птицы и дождаться смерти Бога. А мог бы подсуетиться еще раньше и, сделавшись глашатаем, разбить яйцо, заменив его обычным». «Зачем?» – недоумевал отец Мавата. «Без ворона не будет глашатая, кто тогда защитит Ироден?» Гибал громко фыркнул, но скрежет из моей темницы, заглушил его Пф! «Напрасно тревожишься за титул, братец. Никто не захочет менять систему, не захочет терять власть. Распорядительному совету плевать на ворона, их больше заботят всякие мелкие дрязги, обитель безмолвных ничем не лучше». «Впрочем, у них есть чему поучиться. Сам посуди. Лес за много веков не сотворил и не изрек ничего существенного. Но народ по-прежнему тащит ему подношения, а обитель диктует нам свои порядки. Хотя бьюсь заклад. Бог, на котором зиждется их влияние, давным-давно покойник. А как только он, Гебал ткнул пальцем в дверь, перестанет делать то, что делает, а он, к твоему сведению, выполняет работу ворона», Как только наделивший его могуществом Бог умрет, мы призовем стороннего Бога, в идеале нескольких, которые с радостью займут его место в обмен на преданную паству. Ты хоть представляешь, сколько ретивых, оголодавших богов рыщут по свету в поисках пристанища? Кое-кто из них в курсе, что творится в Иродене, и уже много десятилетий подряд мечтает воцариться здесь. Если бы не мое вмешательство... Они напали бы на нас, едва иссякла бы сила ворона, едва эта штука прекратила бы вращение. Но теперь я глашатый, и я не допущу такого исхода». «Ты не глашатый», — возразил отец Мавата. «Формально он самый». Пленник молчал. Гибал только пожал плечами и заглянул в соседнюю залу. Понаблюдав за мною пару минут, он зашагал вверх по лестнице и вскоре скрылся из виду.